что день благодарения будет днем нашей свадьбы. Позволь мне предупредить тебя еще об одном. Я женщина ревнивая и не люблю делиться тем, что принадлежит мне. Если я когда-нибудь замечу, что ты смотришь на другую бабу, Я разрежу твое сердце на маленькие кусочки. Так что будь осторожнее. С любовью, Нора. Откуда-то издалека донесся голос, голос Анны. Что случилось? — спросила девушка. — У вас лицо поберело, как мел. Я с трудом оторвался от письма. Виски сжимала боль, но она быстро стихла после того, как я увидел тревогу на ее лице. — Все, все в порядке. — Хрипло, — ответил я. Сейчас все стало на свои места. Сейчас я один, не считая Норы и Дэнни. Знал правду. Оставалась одна проблема. Доказать суду, что моя дочь не убивала Рицу, Доказать, что убийца Ее мать. Часть пятая. Рассказ Луки. Слушание. Вслед за Мэриан Спайсер в зал заседания вошла бледная и испуганная Дэнни. Задержавшись в дверях, она окинула взглядом зал. Мы сидели за длинным столом так же, как и неделю назад. Только на этот раз рядом с Нурой сидел доктор Вейдман, А Харис Гордон расположился между Нурой и ее матерью. Судья уже занял свое место, а к закрытой двери, как всегда, небрежно прислонился помощник шерифа. Я коснулся холодной, как лед, руки дочери, когда Дэнни проходила мимо меня и подбадривающе улыбнулся. Девочка через силу улыбнулась в ответ. Я показал большой палец. Дэнни кивнула и направилась к своему месту. Она поцеловала Нору и бабушку и села рядом с мисс Спайсер напротив меня. Судья Мерфи не стал тратить время напрасно. Не успела Дэнни сесть, как он постучал молотком. Цель сегодняшнего слушания, объявил он, Определить опекуна, несовершеннолетний Дэниэль Норгерри. Наша главная задача — благополучие, Дэниэль. Он посмотрел на девочку. Ты понимаешь, Дэниэль? Да, сэр. Кивнула Дэни. Ты, конечно, понимаешь, продолжал судья Мерфи но на последнем слушании я информировал тебя о правах. Ты можешь по своему усмотрению вызывать любых свидетелей, оспаривать любое замечание о себе, которое, по твоему мнению, является несправедливым. Я помню, сэр. Насколько мне известно, ты и твои родственники решили, что всех вас будет представлять мистер Гордон. Ты согласна с этим, Дэнни? Тазар. Да, Кивнула девочка, не поднимая глаз. Тогда продолжим. Судья взял со стола несколько листов бумаги и окинул всех строгим взглядом. В суд поступили две просьбы на опеку. Первая. От инспектора по делам несовершеннолетних мисс Мэриан Спайсер.